Что произойдет, если спать плохо или мало? За несколько десятилетий было проведено более 20 крупномасштабных, с участием миллионов людей, эпидемиологических исследований, и все они указывают на четкую закономерность. Чем короче сон, тем короче жизнь. Раньше говорили «кто много спит, не успевает жить». Теперь научные исследования подтверждают противоположное. Кто мало спит, тот проживет мало. Очевидно, что нужно уделять внимание сну и отдыху, чтобы как можно раньше заметить возможное снижение качества сна. Но как именно будет выглядеть эта потеря качества? Исследования показывают, что в течение дня у человека могут проявиться первые симптомы, которые заставят его задуматься о том, что, возможно, он не отдыхает в достаточном объеме. Вот признаки, которые указывают на недостаточно хороший или слишком короткий сон. Сонливость в течение дня. Усталость или утомляемость. Снижение интереса к повседневным делам. Резкие перепады настроения. Раздражительность. Быстрая потеря или набор веса. Затруднение с концентрацией, вниманием или памятью. Заторможенность, замедленность или лень при выполнении повседневных задач. Кроме того… Когда мы недостаточно отдыхаем, то легче заболеваем, а заболев, медленнее восстанавливаемся и чаще болеем повторно. С другой стороны, у нас снижается скорость реакции, нам становится легче совершить ошибку не только на работе, но и во время вождения автомобиля или при выполнении домашних дел. Таким образом, недосып повышает вероятность возникновения аварий и происшествий, на дороге, на работе или в быту. Пора задать вопрос, может ли нехватка сна убить человека? К сожалению, да, и она убила уже множество людей, в том числе на дорогах и на рабочих местах, а также посредством расстройств, приведших к употреблению наркотиков или суициду. К тому же недостаток сна может привести к более ранней смерти постепенно. Любая опасная болезнь у человека с хроническим недосыпом будет развиваться быстрее и более агрессивно. Научно доказано, что у людей, которые плохо или мало спят, повышен риск определенных заболеваний, поскольку активизируются гены, связанные с воспалительными процессами. Артериальная гипертензия, диабет второго типа и ожирение, нарушение работы иммунной системы, злокачественные опухоли, заболевания сердечно-сосудистой системы, тяжелые когнитивные нарушения, например. Болезнь Альцгеймера, бесплодие, такие психические состояния, как тревожность или депрессия, входят в список болезней, в развитии которых играет роль и недостаток сна. Кроме того, сегодня известно, что хороший сон – это фактор защиты от заболеваний. Как следует выспаться, если вы простудились, значит, скорее восстановиться и снизить тяжесть симптомов. Что касается болезни Альцгеймера, исследования показывают, что когнитивные функции быстрее ухудшаются у пациентов, которые плохо спят. Другими словами, у них характерные патологические процессы развиваются быстрее. Схожие эффекты наблюдались и у пациентов с онкологическими заболеваниями. Другой наглядный пример – вакцинация. Вакцины эффективны, когда организм реагирует на них выработкой антител. В одном исследовании было показано, что у людей – Спавших от 7 до 9 часов в сутки в течение 6 дней перед вакцинацией выработка антител была более выражена, чем у тех, кто спал 4-6 часов. Хорошо изученная связь между стрессом и нехваткой сна. Известно, что недосып провоцирует повышение уровня кортизола, гормона стресса. Достаточно вспомнить, какими гиперактивными бывают дети, не отдохнувшие как следует ночью. Иногда трудно понять, как может быть столько энергии у человека, который так мало спал. То же самое происходит со взрослыми. Порой мы плохо спим из-за тревожности, но при этом тревога и стресс от недостатка сна только возрастают, и возникает так называемый порочный круг стрессовой бессонницы.